Глава 1382 Почему все адепты видели наследие как самое ценное сокровище мира боевых искусств? Любое сокровище может быть добыто. Любые деньги заработаны или украдены. Даже техники. Их можно было купить, добыть, украсть или выучить. Наследие же нечто иное. Взять ту же технику разорванного неба, созданную Хаджаром на основе техник Черного Генерала и Трависа. Он ее создал, но сам до сих пор не смог овладеть ей в полной мере, потому как пока не завершил ее создание. Он создал три из четырех ее песен. Наследие же ⁇ это не только полная техника, но и нечто куда более важное. Получив наследие, Адепт не только мгновенно изучал ту или иную технику, но и буквально чувствовал ее так же, как часть самого себя. Будто тренировался в искусстве использования уже несколько эпох, посвящая всего себя лишь этому конкретному искусству. Наследие становилось неотъемлемой частью души, и поэтому время словно застыло для хаджара он увидел перед собой воина в черных одеждах. Тот медленно перетекал из одной позиции в другую, тренировался, стоя посреди цветочного луга. Его меч двигался медленно и плавно, будто бы воин лишь разминался, а вовсе не фехтовал. Но если присмотреться внимательнее, если открыть глаза, становилось видно, как с каждым движением Воздух вокруг фехтовальщика слегка уплотнялся. Немного менялся, а затем, когда поток ударов ускорился, разросся в неудержимую горную реку, финальный удар оставил на земле не один, а сразу два разреза. Ни ты, ни я не являемся обои руками мечниками, ученик», прозвучал в его сознании голос черного генерала. В этом наша великая слабость, но любая великая слабость может стать еще большей силой. Когда-то ты понял, что если бы в твоих руках был один меч, а в душе другой, то ты бы смог использовать сразу две техники, но так и не смог найти меча, достойного черного клинка, и никогда бы не нашел» потому что невозможно найти артефакт, который ужился бы с нашим мечом. Ни один меч, кроме... Загляни в свою душу, мой ученик. Твой верный друг уже заждался того момента, когда он сможет биться с тобой бок о бок. Хаджар посмотрел, посмотрел и увидел. Там, внутри его души... Посреди бесконечной долины, покрытой изумрудными травами, на холме, где стоял камень и росло дерево, кружился вихрь. Вихрь, внутри которого застыл меч. Голос ветра, звучавший в его душе, изменился. Из детского, игривого, любопытного он стал тверже, стал взрослее. Он был готов к битве. Он был готов отнять чужую жизнь и отдать свою. Это был голос воина. Голос техники, которую мог изучить лишь обладающий истинным именем ветра. Техника воина ветра. Тенет сжала бортик парящей площадки. Кроме Чин Аме, она была единственной, кто видел, как сражается император. В тот день, когда на нее на прогулке напали убийцы из региона Алого Феникса, император обрушился на них со всей мощью и яростью. Три десятка безымянных разных стадий и два небесных императора начальной стадии. Они не смогли даже коснуться одежды императора драконов, а сердце маленькой Тенет не ударило и четырех раз – Как все они отправились к великому предку, их кровь маленьким озером накрыла поляну. Тенет прекрасно знала, что как бы силен не стал за эти три дня Хаджар, как бы далеко его не продвинула техника медитации «Пути среди звезд», но он не мог сравниться в силе с ее отцом, тем, кто потратил на свои техники многие эпохи, кто оттачивал мастерство фехтовальщика еще с тех времен, когда семь империй находились в состоянии маленьких разрозненных королевств. Он по праву считался сильнейшим мечником региона Белого Дракона. И лишь однажды он вернулся домой с небольшим порезом на левой руке. Сказал, что встретил мужчину с забавным именем Орун. И он был единственным за 36 эпох, то смог хотя бы ранить ее отца. «Нет!» — выкрикнул Атинет, когда прямо на ее глазах меч заката и рассвета покинул свои ножные. Если Хаджар еще имел какие-то шансы на бегство, пока ее отец использовал лишь меч пламени мертвого савана, то со вторым клинком сила императора возрастала кратно, и не прошло и доли мгновения, как над израненным Хаджаром уже завис меч ее отца. «Проклятие!» — выругалось, стоявшая рядом Таш. «Это просто Изби...» — она не смогла договорить. Просто не успела. На пик предков вновь обрушился яростный шторм. Шторм, который шел не снаружи, не избушующий над их головами бури, а изнутри. Изнутри Хаджара. Меч императора застыл в воздухе, но не потому, что тот остановил удар. Нет, просто что-то. Что-то смогло остановить его удар. Впервые за все прошедшие эпохи что-то полностью заблокировало удар меча заката и рассвета. Обе мечницы, не веря своим глазам, смотрели на то, как меч их правителя был остановлен призрачным, едва различимым клинком, сотканным, казалось, из нитей синего ветра. «Драконий рассвет в мирном небе!» — прогремело внутри шторма. Энергия буквально утекала из Хаджара. Техника, которую ему отдал в дар черный генерал, находилась так далеко за гранью божественной, что Хаджар даже не знал, Можно ли и вовсе было назвать ее техникой? Нет, определенно, это было чем-то иным. Чем-то, с чем даже невероятная энергетическая насыщенность ветра не могла справиться. Хаджар не сомневался, что сможет поддерживать этот едва осязаемый, безумно слабый, по ощущениям пришедшим из наследия, клинок воина ветра не дольше нескольких мгновений. Но этого было достаточно. Знание, как использовать одновременно две техники, появилось в нем само собой. Будто он знал это всегда и всегда использовал. С неба на императора обрушился нисходящий поток ветра. Он вбил его в землю, высвобождая для Хаджара маленькое мгновение для маневра. Но на таких уровнях битвы и таких скоростях Это все, что ему требовалось. Правитель оказался дезориентирован. Его королевство разбито, а потоки энергии нарушены. Пусть меньше, чем на то самое мгновение, но для драконьего рассвета вполне хватало времени. Хаджар обрушился в соколином выпаде на лежавшего на земле правителя. Его черный клинок вытянулся полотном мрака. Их глаза встретились. «Почему?» «Добей его, полукровка!» — прозвучал азартный выкрик Чин-Аме. Почему в них не было ни грамма злости, ярости или гнева? Красные глаза правителя драконов излучали лишь сожаление и просьбу о прощении. Разве так умирают тираны и узурпаторы? Впрочем, плевать. Плевать на все. Хаджару плевать на... В... Черный клинок ударил о щит с двумя острыми хищными зубцами. Красный плащ взметнулся перед глазами Хаджара. На равнине, покрытой высокой зеленой травой, на холме, прислонившись к камню, сидел закутанный в рваный черный плащ враг всего сущего. Его лица не было видно. Из-под капюшона по ветру реяли до того седые, что даже белые волосы. Шел дождь, ревело черное небо, и лишь вдалеке маячило маленькое синее пятнышко. Из него, до того, как оно успело захлопнуться, вылетела птица-кицаль. Она огласила окрестности пронзительным «Кья!» и вернулась обратно в крону деревьев где укрылась пером попытки спрятаться от холодного ливня. «Ты успел вовремя, мой пернатый друг». «Кия!» «Друг или враг?» Черный генерал поднял голову к небу. «В какой-то момент это становится одним и тем же. Теперь все будет зависеть лишь от него».